Ранним утром первым рейсом в твой город прибудет весна. Задержи дыхание, слушай, это сердце твое поет с чем-то таким же восторженным, встревоженным, в унисон. Весна с тобой будет нежна, будет приветлива, будет честна. Но только пусть это будет не сон, пусть это будет лучше любого сна. Ксения Желудова. Точка обнуления. Мой самый любимый тост звучит так. За любовь и хаос. За любовь, как за силой и вдохновением жить. За хаос, как за данность. Как бы мы ни старались себя убедить, что все под контролем, все в любой момент может пойти не так. И в отношениях тоже. Я знаю, как хочется, чтобы все шло по плану. В конце концов, мы же не зря его придумываем. А этот дурацкая неопределенность, особенно в любви, все портит. Вдруг не сумею справиться с тем, что случится. Не выдержу последствий. Какой бы силой осознанности мы бы не обладали, как бы хорошо не умели объяснять себе важное, когда из прибрежного тростника неожиданно выплывает черный лебедь, самообладание покидает даже самых стойких. И несколько минут, часов, дней, недель дышать в бумажный пакет нормально. Когда я развелась, со мной случилась моя точка обнуления. Я с головой ушла в новую работу, потому что это было единственное, что отвлекало. Вытаскивал из болота жалость к себе и напоминала, что жизнь продолжается. Привычная стабильная система рухнула, все откатилось к нулю. Однако потеря обернулась приобретением. И спустя почти десять лет и пару десятков истерик в ванной мне хочется целовать тот день, когда все пошло наперекосяк, потому что ничего не закончилось, все только началось. Лучшие люди, лучшие работы, семья и дом. Просто когда нам больно, нам не видно. Но опять же, боль, как и страх. Это еще не все, из чего мы можем выбирать. Когда мы обнуляемся, мы на самом деле не остаемся ни с чем. Мы всего лишь меняем вектор движения. У нас остается опыт и ясное знание, в какие отношения нам больше не нужно. Чему мы больше не хотим. Или наоборот, открывается невероятная важность потерянного, осознается цена ошибки. Иногда есть возможность что-то исправить, иногда нет. В любом случае по-прежнему уже ничего не будет, будет по-другому. Лучше или хуже предсказать невозможно, а пытаться это сделать только травить себе душу и тратить силы, которых в такие периоды и так немного. Эффективнее всего срабатывает стратегия горевать в пути. Полстить, плакать, но все-таки полстить, то есть куда-то двигаться, а не лежать пластом годами. А вось как-то устроиться. Однажды вам начинает хватать накопленного опыта, мудрости и знаний, чтобы справляться со своей жизнью, и вы уже не ищете новых теорий, обещающих объяснить, какими должны быть нормальные отношения, потому что все необходимые инструменты, чтобы построить дом и быть счастливыми, у вас уже есть. Самое сложное – отказаться от иллюзии, что любовь – это когда вас всегда понимают, или что любовь – это когда вам всегда есть о чем поговорить. Или что так, как было в начале отношений, будет всегда и ныне и признано и во веки веков. А по-другому сложное и некрасиво не будет. Правда в том, что в доме бывает по всякому, поэтому приходится периодически канопатить стены, прятать серебряные ложки от незваных гостей, менять проводку, время от времени проветривать комнаты и подвал, беречь от сырости фундамент и быть аккуратными с гвоздями, не забивать куда не надо. Помнить, что если в доме есть двери, то кто-то может в него прийти, а кто-то его покинуть. Но это не значит, что нужно окопаться в любви с ружьем, закрыться на все замки и щеколды и цепочки и жить в вечной боевой готовности к концу света. Дом, любовь создают двое теми настроениями, которые притаскивают на своих плечах из большого мира своим желанием или нежеланием принимать и уважать потребности другого словами. которые произносят шепотом или говорят в сердцах. Обнуление не учит летать, но учит ходить. Шаг за шагом открывать для себя неведанные ранние пути, рисовать новые карты. И когда уже не хочется растворяться в ком-то без остатка, как сахар в чае, мы выбираем любить, оставаясь верными себе. Потому что знаем, что бы ни случилось, кривая выведет, сердце выдержит, выживут только влюбленные. За окном лучшее время жизни и лучшее в этом времени – это мы.